Глава 5. На следующее утро. Замерла возле серебристой вывески «Star Winds Fire», в очередной раз пытаясь разгадать ее символизм. «Какой такой огонь?» — Стравинский добавил к своей фамилии. Может, просто тянуло время, боясь встретиться с неизбежным. Нервно теребя в руках клатч, набрала полные легкие воздуха и распахнула дверь компании Макса. Спокойно прошла мимо поста охраны, удивившись беззаботности сидящего там грузного мужчины. Вдруг я террорист, а он фильмы на ноутбуке смотрит. Система безопасности оставляет желать лучшего. Поднялась на лифте на нужный мне этаж и ворвалась в приемную. Буркнув секретарше слова приветствия, пронеслась мимо и влетела в кабинет Стравинского. «Подождите, Максимилиана Анатольевича нет на месте?» Запищала она мне вслед и не обманула. Кабинет был пуст. «Когда будет?» Грозно зыркнула на нее, удивляясь своей стервозности. Попутно скользнула взглядом поточенной фигуре секретарши, облачённой в белоснежную блузку с глубоким декольте и обтягивающей бедра юбку. Вгляделась в миловидное личико с крупными чертами и кукольными губками. «Стравинский!» мысленно взревела, пугаясь сама себя. «Неужели обязательно окружать себя красотками модельной внешности?» «А вы, собственно, кто?» — выдала секретарша. «Забыла за пару дней, вокруг кого бегала с кофе?» «Не понимаю, в чем дело, но сегодня эта девушка мне катастрофически не нравилась. Может, это нервная? Или ревную подсознательно?» «А я, собственно, жена. Карина Огнева. Паспорт показать?» ядовито процедила. Ничего, пусть знает, что ее шеф занят. Серьезно и навсегда. Уж об этом я позабочусь. Мм, <curryome> секреташа присела, и ее кошачьи глаза нервно забегали. Максимилиан Анатольевич как раз поехал в компанию вашего отца и пробудет там до обеда, подобострастно хлопнула ресничками. «Получается, я взяла у отца выходной на сегодня, чтобы тайно встретиться с Максом, а в итоге приеду к нему в офис?» Судьба шутница. Фыркнув недовольно, развернулась на каблучках и направилась к лифту. Стоило мне войти внутрь, как я увидела стремительно приближающегося Олега. У него в руках была коробка с какими-то мелочами, документами и личными вещами, которая недвусмысленно намекала, что произошло. Увольняешься? бросила небрежно, когда Олег вошел в лифт и раздраженно ударил по кнопке первого этажа. Не по своей воле, зло прохрипел он. Я осознала, что находиться с этим типом в одном замкнутом пространстве не лучшая идея. Сочувствую, соврала я. Меня клеветали, зачем-то разоткровенничался Олег. Найду эту тварь пришибу! обратил на меня ненавидящий взгляд. Я вздрогнула и невольно отступила вглубь лифта, настолько агрессивным видела Олега впервые. Если предположить, что ему известно, какая именно «тварь» его якобы оклеветала, мне стало не по себе. Виноватой себя отнюдь не чувствовала, потому что знала, без веских доказательств Макс не принял вот такое радикальное решение. Но от этого спокойнее не становилось, страх не отступал. Как только створки лифта распахнулись, я облегченно выдохнула, сбегая от мрачного опасного Олега. Через полчаса я уже была в офисе отца, войдя в приемную, тут же встретилась с непроницаемым взглядом Макса. Мужчина сидел за моим столом в моем кресле и крутил в руках мою фоторамку со снимком моего ребенка. Хотя стоит уточнить, что ребенок наш, но в остальном просто нахал. бардак какой то выдал он вместо приветствия вставая и подходя ко мне никого нет на рабочем месте вы от английского приема не отошли проскрипел ехидно о твоей компании могу сказать то же самое рявкнула в ответ проходной двор какой то заходи кто хочешь бери что хочешь всплеснула руками ты была в моем офисе зачем удивленно приподнял бровь макс «Поговорить хотела», — ответила на выдохе. И притихла. «Действительно, я же собиралась поговорить с ним, а не ругаться. Что с нами не так?» Как будто понимая мои мысли, Стравинский приблизился вплотную и вдруг обхватил ладонями мое лицо. Потом провел большим пальцем по нижней губе, слегка сминая ее. Такая неожиданная страстность покорила, и я сама потянулась к Максу за поцелуем. Но он... Внезапно оставил меня, сделав шаг назад, при этом явно был доволен моей реакцией. Нахмурилась, однако, услышав голос Ключевого за спиной, поняла мотивы Стравинского.